Сенат с упразднением царской власти сохранил все свои права и даже получил еще большее значение. Одобрение его считалось совершенно необходимым для всяких решений, срок действия которых должен был простираться далее срока власти консула, но и его коснулась реформа. В ближайшее же к изгнанию царей время в Сенате являются рядом с отцами еще и приписные. Так назывались введенные в сенат плебеи. Они не могли обсуждать дел, но принимали участие в решении, переходя при голосовании на сторону тех, с мнением, кого были согласны. Во всем остальном организация сената осталась старая. Число сенаторов, считая и с приписными, было прежнее — 300. Новые сенаторы назначались консулами, как прежде царями — И можно думать, что сенат становился по составу отцов даже аристократичнее, потому что царь, стоявший одинаково выше всех, легче мог ввести в сенат плебея, чем консул, принадлежавший по происхождению к аристократии, тесно с ней связанной. В скором времени было постановлено, что освободившиеся места сенаторов замещаются не сразу, а через три года, в четвертый, при новом цензе, и это еще более ограничивало произвол консулов в пополнении Сената. Совершившаяся в Риме революция была, если можно так сказать, консервативна. С устранением царской власти резкой перемены в государственном устройстве не произошло. Будущему предстояло решить, как разовьются, какие дадут результаты совершившиеся перемены Как пойдет жизнь общины при вновь созданных условиях? В согласии или К одной или общей цели? Или возникнут новые столкновения? Во всяком случае, в эту эпоху было заложено основание римскому гражданству в позднейшем смысле этого слова. Плебеи еще далеко не достигли равноправия. Патриции сохраняли еще и политические, и экономические преимущества. Из числа их избирались все должностные лица, только патриции имели право пользоваться общинными пастбищами. Но право апелляции ко всей общине уже значительно обеспечивало личность каждого плебея, а право подавать голоса в Сенат было хотя первым, но самым трудным шагом к уравнению сословий. Старинные знать вместе с тем, не пополняя своих рядов, как прежде наиболее выдающимися людьми, обращалась все более и более в тесный, строго замкнутый круг, который всегда обречен, рано или поздно, на вымирание и утрату прежних привилегий. Дальнейшее развитие во внутреннем устройстве общины вообще должно было идти неизбежно по пути уравнения сословий. И в то же время ясно обозначилось стремление строго оградить римское гражданство от новых элементов со стороны. Римлянин должен был резко отличаться от чужеземцев. В сердца народа глубоко проникло сознание зарождавшегося могущества и национального единства, и никогда уже оно не покидало римлян до самого конца их истории. Все проишедшие в Риме реформы и революции потому и были плодотворны, тем и были велики, что никогда не имелось в виду ограничивать права самого государства защищать против него так называемые естественные права отдельных лиц, а все усилия направлялись лишь на ограничение произвола высших представителей власти в государстве. Таково было существенное, главное значение происшедшего переворота, но выяснилось все это только впоследствии. Современники же, как это часто бывает, ощутили последствия совершившегося с другой стороны. Именно они почувствовали усилившееся значение богатых людей.